Глава 39. Миша. «Я готов платить. Ты должен понимать, чтобы вывести тебя из-под удара, кого-то посадить все таки придется. К такому повороту я, честно говоря, не готов. Почему-то мне казалось, что связи Романова в госструктурах могут замять дело, которое уже вот-вот сфабрикуют против меня. То есть шанса замять все нет? «Как ты себе это представляешь?» Насмешливо фыркает он. «У ребят тоже есть план. А Андрюша принес им такой лакомый кусок. Да там каждый премию получит, как только тебя закроют. Но я же не отмывал эти грёбаные деньги». «С твоих слов». Довольно спокойно парирует Егор. «Но по бумагам...» «Ладно». Шумно выдыхаю. «И какие варианты? Сдать им Андрея?» Думаю, твой брат не один в этом участвует. Что-то такое я и сам подозревал. Уж больно ловко все провернуто, учитывая, что у меня в компании он занимал далеко не такую уж высокую должность, чтобы закопать меня. Есть идеи, кто на тебя взъелся. Язов. Думаю, дело в основном в компании Тарского. Полагаю, дело в том, что вы, два идиота, решили объединиться не слишком вовремя. Возражает Романов. «А главное, зачем?» — это решение Николая. «А ты пошел за ним», — усмехается Егор. «Своей башки нет. Или у Тарского вообще тормоза отказали?» По большому счету я с ним согласен. И Сониного отца предупреждал, что это может выйти нам боком. Вышло всем, в том числе и ему. У меня до сих пор не было доказательств, кто заказал его. «Впрочем, ведь и отказали», — добавляет Романов. «Недаром его убрали, а ты, Миша, им помешал, когда ловко провернул аферу с браком. Я лишь фыркаю на это». «И брат твой, кстати, тоже бесился знатно», — замечает Егор. «Считал, что мог бы сам жениться на Соне. Уже который раз слышу про это». Но сам Андрей на любой вопрос об этом просто отшучивался. «А ты откуда это знаешь?» «Семейные обеды», — кривится в ответ. «Да, точно. Это я-отщепенец, которого давно уже никто не ждет там. Связь между Андреем и Язовым, по крайней мере финансовую, мы пока не нашли. И это ничего не значит», — качает головой он. «Все здесь получают выгоду, кроме тебя. Ну и Сони». Язов неоднократно пытался с ней пообщаться. «Тем более. Компания Тарского — жирный кусок, который нужен всем. Увы, но ты сам пока еще не дотягиваешь. Уж извини». С этим я был, в общем-то, согласен. Но, объявив о слиянии, ты фактически нарисовал мишень на спине. Я не объявлял. Мрачно возражаю. «Мы сделали все, чтобы до последнего информация не ушла на сторону. Не мне тебе говорить, как это бывает. У тебя завелась крыса. А может, и не одна». Туманов, кстати, говорил то же самое. Правда, он посчитал, что это мой брат, которого я взял к себе на работу, когда у него накрылся очередной стартап. «Я не хотел бы, чтобы Андрей угодил за решетку. Говорю после непродолжительного молчания. А вот он с легкостью тебя туда отправит. И даже не поморщится. Он вообще считает, что тебе достается все самое лучшее. Это становится для меня настоящим открытием. Но это бред. Родители всегда поддерживали его идеи и проекты. Столько бабла спустили. Вспоминаю, как каждый раз отец закрывал глаза на промахи брата и как чехвостил меня за любую даже мелкую неудачу. Факты в данном случае не важны. Вот что я тебе скажу. Если готов пойти до конца, то я сведу тебя с тем, кто поможет. Если нет, суши сухари. Звучит очень жестко и цинично. Но какой выбор? Отойти в сторону и позволить стервятникам не только разорвать в клочья наследство Сони, но и мою компанию? Да, я виноват, что поверил брату, поддался эмоциям, понадеялся наладить отношения. Дурак. Теперь придется все исправлять. И с кем же это? Егор едва заметно усмехается и, достав из кармана, кладет передо мной в визитку. Демьян Зверев. Имя довольно знакомое. Твой друг? Скорее, хороший знакомый. Но он поможет. Неужели у него связи больше, чем у тебя? Искренне удивляюсь. Не больше, просто другие. И, Миш, мой тебе совет. Не пытайся договориться с братом по-хорошему. Он, не задумываясь, лишит тебя всего. еще и жену твою заберет. Последние слова звучат даже не как совет, как предупреждение. Больше мы к теме бизнеса не возвращаемся. Нам приносят еду, и, в общем-то, молча мы ею и занимаемся. При попытке расплатиться Егор закатывает глаза и качает головой. Все оплачено уже. У тебя кредитная линия». «Неловко шучу. В своем ресторане? определенно. «Я едва успеваю сесть в машину, когда слышу звонок мобильного, который оставил в автомобиле». «Да, Соня». Улыбаюсь, даже не понимая, что это происходит само по себе. «Миш», — с облегчением произносит она, — «ты ответил». «Что-то случилось? У тебя странный голос?» Тут же настораживаюсь, а в голове уже куча нехороших мыслей. «Да, случилось». Миш, скажи, Антон все-таки мой брат?